Глава 6 Рождение героя. Миф, эпос и былина. Это было эпично. Как развивается система мифа в классическом виде? И в чём разница между мифом, сказкой и эпосом? Самые ранние мифы, которые разъясняли происхождение Вселенной и сил природы, рассказывали о появлении первых богов и человека, рождались еще в первобытном мире во времена, когда люди не располагали письменностью. И в первое время миф передавался от человека к человеку, постепенно обогащаясь новыми сведениями и подробностями. Появлялись истории о возникновении разных народов и языков, о рождении небесных тел, о том, каким образом в мире появились те или иные растения или животные. Конечно же, складывались мифы и о богах. Так как люди практически всегда представляли их похожими на самих себя, в этих сказаниях присутствуют истории о любовных отношениях, ссорах, брачных союзах. Самый, пожалуй, яркий пример — мифы Древней Греции. С течением времени рождается героический миф который обычно включает в себя о приключениях главного персонажа, его сражениях с врагами, скитаниях по разным землям. И на героическом мифе хотелось бы остановиться чуть подробнее. Само понятие герой появилось именно в Греции. Это слово переводят обычно как предводитель, вождь, могучий воин. И большинство героев, описанных в греческих мифах, в первую очередь были талантливыми военачальниками, и совершили множество подвигов. Но у них была ещё одна характерная примета. Героев отличало частично божественное происхождение. Например, богом или богиней мог быть кто-то один из родителей, бабушка, дедушка, прадедушка и так далее. У величайшего героя Ахилла, Ахиллеса, участника Троянской войны, матерью была морская нимфа Фетида, а его отец — пелей приходился внуком Зевсу. Геракл был сыном Зевса и смертной женщины по имени Алкмена, и так далее. Важный момент — все герои, в отличие от богов, были смертны. В приложении вы найдете картину Гань-Ро, Ахилл и его воспитатель, кентавр Херон. В более поздних мифах божественность героев перестала быть обязательным условием. Многие персонажи отличались храбростью, побеждали врагов, совершали великие подвиги, но при этом уже могли не иметь небожителей в числе своих предков. Постепенно из мифа, посвященного героям и их подвигам, рождается героический эпос — повествование о прошлом и великих свершениях знаменитых воинов. Отследить момент, когда миф перестает быть мифом и превращается в эпос, достаточно сложно. Даже профессиональные культурологи и филологи далеко не всегда могут дать чёткое определение того и другого. Тем более, что часто складывается такая ситуация. Миф рождается за несколько столетий, и даже тысячелетий до нашей эры. Долгое время существует в устной форме и только много лет спустя записывается и систематизируется. При этом сначала идут мифы о сотворении мира, богах, «Рождение героев», а затем истории о героях и их подвигах выстраиваются в отдельную серию, которую уже вполне можно назвать «серией эпических поэм». Более того, некоторые древние мифы известны нам только потому, как они изложены в более поздних циклах. В большинстве случаев эпические поэмы не имеют автора и представляют собой результат работы одного — или нескольких компиляторов старинных преданий. Классический пример эпической поэмы — «Германская песнь о небелунгах», основой которой стали мифы, родившиеся частично еще до наступления нашей эры. Но некоторые условные отличия все же есть. В отличие от мифа, цель которого прежде всего «создание целостной картины мира», разъясняющие явления природы, божественные законы, происхождение человека, эпос нацелен на рассказы о героях, на создание идеализированной, величественной картины прошлого. Более того, в основе эпоса обычно лежат вполне реальные исторические события. Скажем, средневековый французский эпос «Песнь о Роланде» основан на истории конкретного сражения между войсками Карла Великого под командованием рыцаря Роланда и войском басков. Кроме того, в эпосе практически исчезает мотив божественного происхождения героя. Значительная часть эпических произведений России и Европы рождалась уже во времена христианства. И, конечно же, такая родословная стала просто недопустима. В приложении вы найдете картину Фуке «Гибель Роланда». Времена былинные, подвиги богатырские. Что можно сказать о русском эпосе? Он представлен в основном былинами. Это особого рода песни, сюжеты которых, согласно общему правилу, основаны на каких-либо исторических событиях. Как правило, былина составлялась так называемым «тоническим стихом», что придавало тексту определенный ритм и давало возможность исполнять ее нараспев. Слово «былина» появилось в нашей литературе в XIX столетии. До того было принято обозначение «старина». В наше время издаются как аутентичные тексты «былин», в том числе с переводом на современный язык, с сохранением ритмической основы, так и их прозаические пересказы. Практически невозможно проследить историю перехода от славянского мифа к «былине». Причины этого уже раскрывались ранее. Отечественный миф дошел до нас в сильно усеченном виде. Более того, именно былины подчас становились источником знания о том или ином мифологическом сюжете. Каковы были источники русской былины? Славянский миф. Его отголоски видны во многих былинных текстах. Например, матерью богатыря Святогора названа мать Сыра-Земля, и, возможно, сам образ Святогора, является калькой с какого-то из древних богов. Более того, некоторые исследователи считают, что былины в целом — это не более чем адаптированные пересказы мифов о богах и силах природы. Священные писания. Во многих былинах имеются отсылки к ценностям истинного христианина, слова о защите веры, родной земли, семьи. Сведения о реальных исторических событиях Причем для удобства и большей эпичности повествования в былине могут быть перемешаны события разного времени. Например, реальное историческое лицо, князь Владимир, фигурирует во многих былинах, как Владимир Ясно-Солнышко. При этом события, в связи с которыми он упоминается, подчас отстоят друг от друга на 200-250 лет. Собственно, былины наиболее активно складывались в 13 xiv столетиях. Хотя, конечно, были и более ранние. Заимствование из европейских и восточных литературных произведений, доступных на Руси в момент создания Былины. Уточнение. В чем отличие сказки от мифа и эпоса? Миф — это попытка древнего человека разъяснить непонятные явления природы и происхождения мира. Эпос — приукрашенная картина подвигов, совершенных героями прошлого — зачастую вполне реальными. Сказка же 100 — стопроцентно фантастическая история, предназначенная для развлечения, хотя, как известно, в ней намек, и она может в чем-то повторять известные сюжеты мифов и эпических поэм. Назначение эпической поэмы «Былины» — вызвать восхищение силой, доблестью и подвигами героев, пробудить у слушателей или читателей патриотические чувства — хотя в то время, когда рождались былины, конечно, слово «патриотизм» еще не существовало. Герой былины часто в одиночку расправляется с врагами, осаждающими город или требующими выплаты дани. При этом остальные воины могут упоминаться, но практически лишь в качестве антуража. Враг в былине может быть вполне историческим, например, татары. Но для большей эпичности вместо них может быть, скажем, змей Горыныч, или условное «идолище поганое». При этом повествование в былинах более правдоподобно, чем в сказке. Там, конечно, могут быть говорящие кони, скачущие повыше леса, пониже облака. Или богатыри, способные одной рукавицей порешить половину вражеского войска, но по количеству волшебного антуража былина явно уступает сказке. Главные герои былины — богатыри, защитники русской земли. Правда, были исключения. Например, центральным персонажем былин новгородского цикла был гусляр и богатый купец Садко. Интересно само происхождение слова «богатырь». Скорее всего, оно пришло из одного из тюркских языков. Во многих из них слова «баатур», «батыр», «бахтур» означали «смелый», «герой», «предводитель войска». В представлении эпического текста «богатырь» Это своего рода образец идеального воина, причем его способности и качества значительно превосходят возможности обычного человека. Из того лито из города из Муромля, из того села до Скорочарова, выезжал удаленький дородный добрый молодец. Он стоял за утренню во Муромле, а к обеденке поспеть хотел он в стольный Киевград. Да и подъехал он ко славному, ко городу, к Чернигову. У того ли города чернигова нагна на тасилушки черным-черно, Ай, черным-черно, как черна ворона, Так пехотую никто тут не похаживат, На добром коне никто тут не проезживат, Птица-черный ворон не пролетыват, Серый зверь да не прорыскиват. А подъехал как косилушки великой ей, Он как стал-то эту силушку великую, Стал конём топтать да стал копьем колоть. А и побил он эту силу всю великую. В приложении вы можете найти картину Рябушкина «Слепой гусляр, поющий Сталину». Существует два основных варианта классификации богатырских образов в русских былинах. Дохристианские и христианские. Собственно, былины подразделяются также. Старшие и младшие. На первый взгляд все понятно и доступно, Но на самом деле далеко не всегда можно со стопроцентной точностью определить, когда именно сложился тот или иной образ. Они ведь не были статичными, изменялись течением времени, обрастали все новыми и новыми приметами и подробностями. Например, практически ни у кого не вызывает сомнений древность образа Святогора, которого относят к дохристианским и старшим. В эту же группу обычно определяют таких персонажей, как Вольга или Микула Селенинович, хотя даже их происхождение у ряда исследователей вызывает сомнения. Давайте познакомимся с отдельными персонажами чуть более подробно. Светогор и Тяга земная. Образ этого богатыря безоговорочно связан с древнейшими мифами. Его описывают как огромного великана, который тяжел настолько, что этого не может вынести даже мать Сыра-Земля, которая, собственно, его и породила. Отцом Святогора называют некоего незрячего воина. Все эти приметы позволяют предположить, что в образе Святогора преломились черты какого-то древнего божества. Имя Святогор многих исследователей заставляет предполагать, что, возможно, божество это связывалось с тем или иным образом земной поверхностью, скалами, А может быть, образ богатыря вырос из образа, собственно, божества Земли, подобного, скажем, греческой геи. Слепота Святогорова Отца может говорить о том, что первоначально он являлся каким-то божеством подземного мира, хтоническим существом. К числу самого известного былинного предания о Святогоре относится следующее. Однажды богатырь решил похвалиться своей силой и заявил, что если бы он мог каким-то образом ухватиться одной рукой за небо, а другой за землю, то он поменял бы их местами. Эту похвальбу слышит другой богатырь — пахарь Микула Селенинович. В приложении вы найдете картину Рябушкина с его изображением. И предлагает Святогору попробовать поднять его с уму. Последний пытается сделать это и так, и эдак, но она лежит на земле, как приклеенная, и не сдвигается ни на волосок. В итоге, в попытках приподнять сумму, Святогор уходит по колени в землю. А вот дальнейшие события в разных пересказах были и отличаются. В одном из них сказано, что великан, не сумев сдвинуть сумму, умирает на месте. В другом, Микула, легко подняв свою сумму одной рукой, открывает Святогору ее секрет, мол, в ней заключена вся тяжесть земная. В чем смысл этой былины? На первый взгляд она просто напоминает о том, что чрезмерная похвальба не приводит ни к чему хорошему. Но исследователи видят в ней дополнительные символические прочтения. Во-первых, почему Святогор, который был сыном Земли, не может поднять маленькую сумму с земной тяжестью? Объясняют это так. Богатырь-великан, который по большому счету является персонажем, пришедшим из древнего мифа, — существо хтоническое. Он наделен громадной силой, но лишён творческого начала. Не умеет эту самую силу грамотно применять и распределять, в то время как пахарь Микула олицетворяет разумный подход к силе и для него не представляет сложности поднять с земной тяжестью. Он не является сыном Земли, но он ее обрабатывает, а значит, ему присуще более выраженное творческое начало. Грамотно приложенная сила приносит больше полезных плодов. Существует былина о том, что перед смертью Святогор успел передать свой меч и, что еще более важно, часть своей силы Илье Муромцу. Микулы Сельнинович и его воинственные дочки. Микулы Селенинович, богатырь-пахарь, по мнению фольклористов, может являться наследником славянского Перуна. Его плуг рассекает землю точно так же, как молния перерезает небо. Более популярна и правдоподобна версия о том, что в основе образа Микулы какое-то божество, связанное с земледелием и выращиванием урожая. Также в более поздние времена микула уже освобождённый от божественного флёра, мог восприниматься как доказательство того, что труд земледельца ничуть не менее важен, чем обязанность тиратника. Также Силач интересен потому, что, согласно Былинам, он приходится отцом двум богатыркам-боительницам. Василисе Микулишне, она стала женой богатыря Ставра Годиновича, и Настасье Микулишне, жене Добрыни Никитича. Картину «Соломка» Василиса Микулишна вы найдете в приложении. Согласно былинам, богатырки их называли еще «поленицами» или «поленицами». По уровню своих боевых навыков не уступали богатырям-мужчинам. Более того, если они собирались вступить в брак, потенциальный муж должен был одолеть свою невесту в честном поединке. Подобные персонажи встречаются и в сказках. Вы уже знакомились ранее с Майей Моревной, победительницей Кощея Бессмертного. Каковы истоки этих образов? Относительно того, были ли в Древней Руси женщины-воины, однозначного мнения нет. Всё-таки в то время социальное разделение ролей мужчины и женщины было слишком явным, и богатырки никак не могли быть обыденным явлением. Но ведь почему-то такие персонажи в былинах появились? На этот счет есть несколько объяснений. Самое простое и в то же время самое невероятное — поленицы-богатырки действительно существовали. Но что приводило их на поле боя, и много ли их было в принципе? Проведем историческую параллель. Ничуть не менее популярен вопрос, были ли в раннесредневековой Скандинавии женщины-воины, и на чем основан образ скандинавских валькирий. Исследователи эпохи викингов обращают внимание, что в некоторых женских захоронениях вместе с чисто женскими атрибутами — веретенами, посудой, украшениями — иногда обнаруживаются наконечники стрел, ножи и тому подобные предметы. А в одной из могил, окруженной остатками оружия и доспехов скелет, который много лет считался мужским, после лабораторного анализа оказался женским. И всё же учёные призывают не торопиться феминизировать древних скандинавов. Да, женщины там действительно пользовались чуть большей свободой, чем во многих других культурах того времени. Более того, им приходилось иногда защищать свой дом от захватчиков, пока их мужья совершали подвиги где-то в дальнем походе. Но нет никаких сведений о том, что скандинавских девушек, девочек и женщин специально обучали военному делу. И наличие оружия в женской могиле может объясняться тем, что обитательница этого захоронения погибла, например, защищая свою семью от разбойников. А ее заслуги отметили вот таким образом. Но профессиональной воительницей она при этом, скорее всего, не была. Что же касается останков так называемой «женщины-конунга», то важно не упускать из виду, что захоронение, в котором этот самый скелет находился, не было индивидуальным. но ну, а валькирии — девы, участвовавшие в сражениях и сопровождавшие души воинов в Вальхаллу. Это просто художественный образ, который может быть вообще никак не связан с реальной жизнью. Да, возможно, в порядке исключения скандинавские женщины эпохи викингов иногда могли оказаться в положении воина по той или иной причине, но системой это не было. Вероятно, примерно так же обстояли дела и на землях славян. Иногда в случае каких-то исключительных обстоятельств женщина могла оказаться на поле боя и стать профессиональным воином, но такие случаи были единичны. А большинство исследователей считают, что и вовсе нереальны, и образы женщин-богатырок — не более чем художественный приём. В мире животных. Вольга Святославич — он же Волхв Всеславич, также относится к числу древнейших образов русских былин. Его отличительные черты — умение не только понимать язык зверей и птиц, но и превращаться в некоторых из них. Объяснялось это тем, что матерью богатыря была княжна Марфа Всеславьевна, а отцом — некий змей. Девушка случайно наступила на него, и змей, очарованный ее красотой, вступил с ней в брак. Этот сюжет также может свидетельствовать о древности образа Вольги, потому как подобные браки обычно упоминаются в наиболее древних мифах. Считается также, что прототипом этого персонажа стало реальное историческое лицо — полоцкий князь Всеслав Бречеславович, XI век, который упоминается также в слове о полку Игореве. Всеславу, что интересно, также приписывали способности к оборотничеству. Придёт серенький волчок. Наиболее распространённым типом оборотня в славянском фольклоре был человек-волк, он же на разных диалектах «волколак», «вовкулак» или «волкодлак». В некоторых местностях оборотней смешивали с вампирами, считая, что упырь может превращаться в зверя, а неправильный зверь, в свою очередь, может иметь тягу к человеческой крови. Каково вообще было положение оборотней в системе славянского мифа? Подобные сюжеты, как и любые другие, изменялись, уточнялись и дополнялись с течением времени. Поэтому в мифах, относящихся к разным эпохам, можно встретить разные сведения о том, кто именно становился оборотнем, почему и как это происходило. Исследователи видят истоки историй об оборотнях, в частности, в древнем тотемизме. Мол, сначала люди верили, что их род или племя берет начало от какого-либо животного, а потом начали утверждать, что можно тем или иным способом получить возможность в это самое животное обращаться. Также в разное время считалось, что оборотню можно стать под воздействием колдовских чар. Колдун делает человека оборотнем, либо человек сам, выполняя определенные обряды, получает эту способность. Популярна была версия, что оборотничество могло быть результатом продажи души, нечистой силе, или что оборотни получается из детей, умерших некрещенными, либо проклятых. Вариант, при котором обращенное животное кусает кого-нибудь, и укушенный, в свою очередь, тоже получает такую способность, появился поздно, в основном уже под воздействием фантастической литературы и фильмов. В числе самых прозаических причин веры в оборотней часто называют психиатрические заболевания. Когда больной человек верит, что он является тем или иным животным и ведет себя соответствующе, либо дефекты наподобие гипертрихоза, повышенной волосатости, подобных людей часто считали потомками зверей и подозревали в разных нехороших вещах. Впрочем, вернемся к Вольге Святославичу. В приложении вы можете найти картину Белибина, Вольга и Микула. В числе сюжетов, посвященных этому богатырю, история о походе на Индийское царство. Причем, согласно Былине, победа в походе была обеспечена в том числе и способностями Вольги. Он, обращаясь то в зверя, то в птицу, наносил серьезный урон противнику. Так, превратившись в горностая, он перегрыз тетивы у вражеских луков. А рассказ о знакомстве Вольги с Микулой Селениновичем отчасти напоминает историю о Микуле и Святогоре. Якобы однажды Вольга, проезжая со своей дружиной мимо свежевспаханного поля, познакомился с Микулой. Последний рассказал ему о том, как он в одиночку одолел целый отряд местных сборщиков налогов, отличавшихся непомерной жадностью. Восхищенный силой пахаря, Вольга приглашает Микулу в свою дружину. Но едва только они отъезжают от поля на небольшое расстояние, богатырь-земледелец вспоминает о том, что забыл на пашне Саху. Вольга посылает дружинника вытащить Саху из земли и спрятать ее. Но тот долго не возвращается. Затем он отправляет вслед за ним еще одного воина, потом еще одного, и все они пропадают. В итоге Вольга Святославич отправляется в дорогу сам и видит, Как вся его дружина не может вытянуть из земли вонзившуюся в нее сохумикулы не удается сделать это и самому ольге но в итоге инструмент вытаскивает сам приехавший следом богатырь земледелец дуна иванович этого богатыря считали олицетворением реки дунай что также говорит о древности образа возможно изначально он был чем-то вроде гения места духом покровителем реки В Былине сказано, что она появилась из потока крови смертельно раненого богатыря. В приложении вы найдете картину Васнецова «Один в поле воин». Знаменитая тройка. К числу самых известных богатырей относится Илья Муромец, дружинник князя Владимира, защитник христианской веры и государства. Несмотря на его популярность и народную любовь, в образе Ильи до сих пор много неясного скорее всего в нем соединились приметы нескольких реальных и легендарных личностей разного времени. Бог или дух древних славян, возможно связанный с какой-то стихийной силой, ветром, бурей и так далее. Реальный приближенный дружинник владимира Святого, либо еще какого-то из князей, особо прославившийся своей силой и совершенными подвигами. Исторический персонаж или я печерский XII век. О нем известно немного. Вероятно, он был профессиональным воином, незадолго до смерти принявшим постриг в Киево-Печерской лавре. Мощи его находятся там по сей день. В 17 столетии был причислен к лику святых как преподобный Илья Муромец. Сохранилось множество сюжетов о богатыре, его победах над Соловьем-разбойником и идолищем, ссори с князем Владимиром, различных путешествиях, в ходе которых он также одерживает блестящие победы. Илье Муромцу посвящались литературные и музыкальные произведения, картины, мультипликационные и художественные фильмы. В его честь называли военные корабли, танки и самолеты. Интересно, что многие путают богатыря с Ильей-пророком, тем самым, который по облакам на колеснице катается, На самом деле это совершенно разные персонажи. Художественный свист. Кто выведен в былинах в образе соловья-разбойника? Судя по тексту, это некое антропоморфное чудовище, возможно, умеющее летать. Помимо прочего, соловей поражает врага невероятной силой свистом. По одной из самых популярных версий, это собирательный образ врагов Руси борьба с которыми является основной обязанностью русского богатыря. Добрыня Никитич, так же как и Илья Муромец, считался дружинником Владимира Ясно-Солнышка. Иногда его прототипом считают Добрыню, дядю Владимира. Былина рисуют этого богатыря как разносторонне одаренную личность. Он не только великий воин, но и талантливый дипломат, и одаренный музыкант, А в некоторых произведениях говорится, что он знает множество языков, в том числе и птичьей. В культуре кино, музыки, мультипликационных фильмах Добрыня Никитич представлен чуть менее широко, чем Илья Муромец. И, наконец, третий персонаж, самый молодой из самой известной тройки — Алёша Попович. Согласно Былинам, он не обладает ни чрезмерной силой Ильи Муромца, необразованностью и дипломатичностью Добрыни Никитича, зато Алёша довольно хитёр, находчив и обаятелен. Одно из самых известных свершений молодого воина — победа над злым богатырём Тугарином-змеем. Несмотря на то, что Тугарин в былине персонаж стопроцентно человекообразный, в нём, скорее всего, отозвался древний сюжет о борьбе положительного героя с неким змееподобным хтоническим существом. В более поздних вариациях «Былин» Тугарин, возможно, представляет образ внешнего врага, например, половцев. Пожалуй, самым известным произведением, посвященным Илье Муромцу, Алёше Поповичу и Добрыне Никитичу, является картина Виктора Михайловича Воснецова «Богатыри», которую вы найдёте в приложении. Её многие называют одним из символов русской культуры. Но при этом она, если можно так сказать, не соответствует реальности. Три самых знаменитых богатыря так или иначе пересекаются друг с другом в сюжетах «Былин». Но втроём они не действуют. Да и загадычными друзьями их не назовешь. Более того, судя по «Былинам», Добрыня Никитич был моложе Ильи и по возрасту ближе к Алеше Поповичу. Васнецов же внешне сделал его практически ровесником Ильи Муромца. Вот так вкратце можно охарактеризовать рождение русских былин и их связь с мифологией. А сейчас посмотрим на вопрос шире. Как в целом славянское язычество отразилось в искусстве и культуре последующих времен?